Глава тридцатая. «Так, а с чего начать?» Задумчиво пробормотала, став в центре холла. «Светлую или темную часть замка?» «Темный замок, госпожа, давно не ремонтировалась. неровен час зашибетесь», — протараторил онгус, следуя за мной по пятам. «Ладно, тем более, светлая часть мне больше нравится», — согласно кивнула, направляясь к двери, откуда только что вышла. «Давай начнем с кладовой и погребов». Предложила Нетта, до этого сонно зевая. «Угу, онгу сведи!» «Пусто там и чего смотреть?» Проворчал старик, шустро обгоняя меня и нету. первым рванул через холл, распахнув дверь, ведущую на кухню, быстро за ней скрылся. «Однако, шустрый старикан!» усмехнулась я и озорно подмигнув Нетти, скомандовала «Догоняем?» «А то, поди прятать чего пошел!» хмыкнула девушка, ускоряя шаг. «Онгуса мы изловили у плиты, смачно жующего куриную ногу и блаженно улыбающегося». и Корта, устроившись за небольшим столом с недоумением, смотрели на старика, а наше появление, кажется, их напугало. «Онгус, если ты еще не обедал, так бы и сказал». нервоучительным тоном проговорила, обращаясь к кухарке, она мне показалась разумной женщиной. Финула, где кладовые погреба? Мы проверим, что у нас имеется в наличии». А нет ничего, мешок муки, соли катка, да масло пропавшее, ответила женщина. Корта дважды кивнула, подтверждая. Сготовила сегодня из того, что грант принес. Ясно. Значит, доедаем дорожные запасы. И мяса нет, молока. Про овощи знаю, что закупают у Фергуса. Мясо есть, в лесу много бегает, сказал Онгус, наконец, покончив с ногой, он заглядывал в тарелку, выбирая новый кусок. «Отлично, и кто его добывает?» «Так деревенский или сам господин ходил?» «Значит, отправь за мясом. Его приготовим. Воинов видели, сколько их в замке? Их кормить надо?» «Так им надо, пусть идут», — меланхолично пробубнил Онгус, продолжая жевать. «В общем, так. Если через час у финула на столе не будет лежать тушка убиенного животного, я тебя подвешу на заборе, будешь отпугивать ворон» рявкнула я, понимая, что дед совсем обнаглел и обленился. «Фенола доложишь, а мы все же проверим кладовые и погреба». «Слушаюсь, ваша светлость!» разом ответили кухарка, служанка и онгус, потупив взор. «Корта, марш в покое к его светлости и наведи там порядок. Приду, лично проверю, и если найду хоть пылинку, будешь висеть рядом с онгусом», рыкнула напоследок, направляясь к первой двери, на которую испуганно указывала Фенола. «Гнать их надо», – пробормотала Нета, фыркая и ругаясь, убирая с лица паутину. «Знаю, но пока других нет, так что работаем с тем, что есть». «Хм, в деревне набрать? Да только платить нечем». «А вас поговорим». На ходу бросила, переступая через пустой мешок, валяющийся прямо под ногами. Везде бардак. Гессер не любил, когда в ее дела лезли, а сам пил только. Охотился, до да деревенских девок портил. «Чем?» хмыкнула, рассматривая действительно пустые полки в кладовой. «Кто ж его знает?» Но каждый вечер бахвалился, рассмеялась нета, извлекая из темного угла тяжелый мешок. «Глянь, крупа имеется». «Отличный лов!» Похвалила девушку, вытаскивая под тусклый свет, лившийся из небольшого окна под потолком, маленький туесок с чем-то сыпучим. «Не знаю, что это?» «Бонта! В овощной суп его добавляют!» Подсказала девушка, набрав госточку сухого круглого горошка оранжевого цвета. Приправы есть, осталось овощи раздобыть. Благодарно улыбнулась Нитси. Все же девушка неплохая и знает обычаи этого мира куда больше, чем я. Конечно, приглядывать за ней надо. Мало ли, что вообще. Воина в замке полно. Пусть себе выберет парня по нраву. Три горошины хватит, чтобы придать овощному супу приятный аромат и цвет. Продолжала объяснять девушка, прерывая мои мысли. Надо было бумагу взять и карандаш, а то не запомним, сколько и чего у нас есть. Я запомню. С мамой часто ходили, проверяли добро отцова, привыкла. А почему возвращаться не хочешь? Гунта, третья жена, самая молодая, злопамятная, наговорила про меня отцу. Он и заставил за псами убирать, а они, знаешь, какие злющие и больно кусают. Сердито проворчало Нетто. Три месяца за ними ходила, пока Гессер не пришел просить меня себе. Я сперва обрадовалась, а как сюда приехала, поняла, что уж лучше за псами убирать. А сейчас? Так аластер, пади не такой, как Гессер, улыбнулась девушка. Стар только страшный, но уж лучше так, чем дома, по матери вот скучаю. Ерунда какая-то. По закону жениться на двух-трех нельзя, а вот вдову себе взять можно высказалась, не понимая логику местных традиций. «Вдовую взять – добрая дева не бросила заботиться», пояснила девушка, стаскивая в один угол наши находки. «Да, ладно, пошли, здесь все осмотрели». Следующая кладовая порадовала, там лежали мои сундуки, и пока вроде все было на месте. Но доверять Онгусу я точно не буду, странный старик и мутный какой-то. Поэтому, вернувшись на кухню, после осмотра третьего пустого помещения «Я и Нетта отправились в казарму. Мне нужны крепкие мужские руки. Ну и Нетта, глядишь, присмотрит себе кого-нибудь». «Глен!» — обрадованно воскликнула, увидев знакомого мужчину. «Вернее, все лица воинов мне были знакомы, но вот их имена, к сожалению, не знала». «Елена?» — удивленно вскинул бровь Глен. С явным интересом оглядел, вдруг смутившуюся Нетту. «Что-то случилось?» «И нет, и да». Усмехнулась, представив лицо Глена, если бы он сейчас увидел своего капитана. «Мне нужна помощь. Сук в замке нет. Онгус хитрый жук. И оставлять свой выкуп в кладовой я не хочу. Помогите перенести, пожалуйста». «Конечно», — кивнул мужчина, махнув кому-то рукой, проговорил. «Веди». «Спасибо», — благодарно улыбнулась, радость, что так быстро все решилось и уговаривать и дважды повторять не пришлось. Глен, в замке пока непонятно, что творится. Слуги, как я уже говорила, разбежались. Вы сами мясо раздобудьте, а Финова приготовит». «А что, Аластер?» Спит он. До утра решал срочные вопросы. Быстро ответила, чтобы нет и чего лишнего не ляпнуло, Но девушка на удивление была молчалива. На кухню зашли дружные толпой, напугав Онгуса Дейкоты, который, по-моему, не особо впечатлился моей угрозой и продолжал есть. «Ты еще здесь?» Рыкнула, нахмурив брови, тихим проникновенным голосом обратилась к замешив за спиной воинам. «Глен, этот...» «Ваша святость, помилуйте, сейчас все сделаю!» заверещал Олгус, рванув из кухни, обходя меня и Глена по широкой дуге. «Что этот?» с недоумением спросил Глен, глядя на громко захлопнувшуюся дверь, за которую крыс наглый старикан. «Подождем», хмыкнула. Подмигнув пришибленной нити, повела мужчин сначала в кладовую, а после показала комнату, где старательно намывала углы корта. «Быстро управимся!» заявил мужчина, улыбнувшись нити. «Спасибо большое! И, Глен, проверь, пожалуйста! Замок на двери, он не работает!» «Гляну!» кивнул мужчина, искоса посмотрев на вдовушку. Покинул покоя. «Ты чего притихла?» «Он такой красивый!» выдохнула Нетта, падая на кровать. «Елена, это воин Авастера?» «Угу». «Он свободен?» «Скорее всего, он останется жить здесь». «У него есть земли, титул». Протературила девчушка, вскочив с кровати, заметалась по комнате. «Вот об этом ничего не знаю. А что?» «Нельзя дочери главы клана за простого воина выходить». Печально вздохнула Нетта, а с титулом свободных нет. «Так вот почему у твоего отца три жены?» Воскликнула я, наконец поняв эту странную систему. «Тяжело одной». «Да, бред». «Конечно. А наказание какое? Ну, станешь супругой мужа без титула, и что?» «Позор всего клана. Отец вправе убить презренную дочь», ответила девушка, грустно улыбнувшись. «Странно, что ты об этом не знаешь». «А просто забыла, со мной такое бывает», призналась, как можно равнодушнее добавив. «Пошли погреб проверим».